Глава пятнадцатая «Мне кажется, или этот сопляк своей жизнью не дорожит?» спросила Мария, как только мы оказались наедине. «Варварские обычаи», — проговорила Ангелина, — «как можно подарить девушку? Она ж живая. А у нас не девятнадцатый век на дворе». «Так ты ее принял в подарок или нет?» задала вопрос Инга, и две другие супруги тут же повернулись ко мне. «Я не собираюсь ее за собой таскать, но и убивать ее я тоже не собираюсь» ответил я, немного успокоив девушек. «Но если вы думаете, что это идея Али, сильно сомневаюсь, скорее уж это придумал его отец. Старый манипулятор прекрасно понимает, что я не буду казнить его дочь». «А я считаю, это вполне обсуждаемый вариант», сказала Мария, гневно сверкнув глазами. «Ты же не по дешах какой-нибудь?» «Ну, с точки зрения Амин-Бе, как раз по дешах», заметила Инга. «Но вопрос это не отменяет». Повезло еще, что у нее не возникло вопросов по поводу указания занять гостевую комнату, а то с нее могло остаться. «Я слышала, что наложницы по восточным обычаям должны всюду сопровождать господина. Ублажать его и все такое», — вставила Ангелина и затем обиженно добавила. «А неужели тебе не хватит нас? Мне вас иногда перебор», — сухо сказал я, и девушки, кажется, поняли, что развивать эту тему не стоит. «Все, кроме Мальвины». ну так и казни ее. «Не обязательно прилюдно. Пошлем ее голову отцу, чтобы понимал, с кем связывается, и что манипуляции в данном деле неуместны», — предложила Мальвина, и у остальных даже сомнений не было в том, что она совершенно серьезна. «Если это такая форма извинения за то, что Амин собирался нас отравить, то идея провальная по всем фронтам», — заметила Ангелина. «Не понимаю, на что он вообще рассчитывает». «Это-то как раз понятно», — сказала Инга. «Александр у нас первый официальный троеженец», — да еще и наследник престола. По всем внешним признакам он ведет себя скорее как молодой паша, чем христианский царь. Да и восточный поход, полуофициальный, к которому многие присматриваются, вызывает множество вопросов. Расчет же на то, что он и ведет себя так же, как по дешах и на женах не останавливается. Так себе образ будущего императора, поморщилась Мария. Фаворитки куда ни шло. Это в европейских традициях, но наложницы тем более надо ее казнить, чтобы не было лишних слухов. «Нужно понять, как можно от нее избавиться, при этом даровав свободу», — подумав, сказал я. «Желательно демонстративно и не слишком оскорбив ее семью». «Никак», — коротко ответила Инга. «Подарить свою дочь в наложнице — это не просто унижение, это... я даже не знаю, с чем можно сравнить». «Это куда более серьезный поступок, чем послать сына в заложники», ответила Мария, сбросив праздничное платье. «Вот же уроды! Такой день испортили!» «Прости!» — вздохнула Инга, вновь дотронувшись до сережек. «Надо, наверное, это принять как должное, и, как сказала Ангела, с нашим мужем ни в чем удивляться нельзя. Возможно, все. Объясняться перед Филаретом сама будешь», — сказала Мальвина уже в дверях в ванной. «У вас, между прочим, еще с шаманизмом вопрос не решен». И он мне о нем напомнил, так что спор будет горячий. «С шаманизмом?» — удивлённо спросил я, когда, хлопнув дверью, Мария скрылась в главной ванной. В наших покоях их было две и ещё один запасной санузел. Впрочем, номинально, кроме гостиной и двух кабинетов, у нас ещё было три спальни. Так что занимало всё это добрую часть этажа. — Вера наших малых народностей, — отмахнувшись, — сказала Инга. — По-настоящему верящих в шаманов осталось не так много. Но с появлением резонанса понятно. — Магия вернулась, — усмехнулся я. «Да, можно и так сказать. Есть обученные и одаренные, которые вернулись к традициям предков, а есть стихийные. Я даже не знаю, как их назвать. Скорее, и в самом деле шаманы, они строго блюдут традиции, нигде не учились, но у некоторых из них есть способности несколько другого толка, чем у обычных одаренных». Мне хотя объяснила княгиня Ляпинская. «Но наша церковь предпочитает, чтобы вера в стране была только одна, православно-христианская» и наши традиции стараются замести под ковер. «Я тебя прекрасно понимаю. Филарет мне тоже прозрачно намекает на то, что неплохо бы обучающую программу свернуть и медитации не заниматься», — ответил я. «Но с главой РПЦ приходится считаться. Обучающую программу», — сказала Инга, а затем, сняв серьги, положила их себе на ладонь. Несколько секунд ничего не происходило, а затем они вспыхнули, как и кулон у нее на груди. Девушка улыбнулась и подняла на меня восхищенные глаза. «Это потрясающе!» Я словно, наконец, смогла вдохнуть полной грудью. И вдруг выяснилось, что с самой инициацией мне приходилось дышать через соломинку. «Ну, насчет полной груди тебе еще надо поработать», — ехидно заметила Ангелина и, рассмеявшись, скрылась за дверью второй ванной. «Не расстраивайся. Зато у тебя задница потрясающая», — подбодрил я нахмурившуюся Ингу. «Да я и не расстраиваюсь», — тут же улыбнулась девушка. «Просто ожидала подобной выходки от Маши, а не ангелы. Она тоже умеет завидовать», — сказал я, развалившись в кресле. «Что по занятиям, нам с тобой предстоит быстро-быстро догонять остальных, иначе лиса окажется права, и по-настоящему полной грудью ты так и не вздохнешь. Я не про физическую форму, естественно. Надо тренировать твои чакры и меридианы. Уже даже Таран освоил истинное зрение». Ангелина куда талантливей но Маша берет силой А я в результате отстаю, — кивнула Инга, повернувшись ко мне спиной. — Поможешь расстегнуть платье? — Да, конечно. Я чуть вздохнул, поднявшись, все же этот день меня вымотал, сюрприз под конец был, ну, не самый приятный, прямо скажем. По крайней мере, что с этой девушкой делать, я не представлял. Впрочем, Инга, воспользовавшись этой маленькой женской хитростью, почти сразу отвлекла меня от посторонних мыслей. «А тебе правда нравится моя попа?» — смущенно спросила она. Естественно, — улыбнулся я, — и Инга вытянулась, чтобы меня поцеловать. Через полчаса, когда девушки все же соизволили выбраться из ванной, мы были очень заняты. А Ангелина и Мария были обижены и возмущены таким неприкрытым предательством, но слова звучали немного по-другому. В кругу семьи не щелкай клювом, показав язык, рассмеялась оседлавшая меня Инга, и мне вновь пришлось отрабатывать за троих. К счастью, я достаточно развил чакры земли и воды, чтобы не беспокоиться о подобных мелочах. И даже был уверен, что встану после бурной ночи первым. Таково же было мое удивление, когда, выйдя из спальни, я увидел забравшуюся с ногами в кресло Мальвину. «Ты вообще не спала?» — спросил я первую супругу. «Так получилось», — устала и мрачно ответила она. «В чем дело? Тебя что-то беспокоит?» Сев рядом, поинтересовался я. «Конечно, беспокоит. А ты считаешь, что нет поводов?» — подняв бровь, сказала Мальвина. «Я имею в виду больше, чем обычно. У нас каждый день то война, то революция. Но раньше у тебя проблем со сном не наблюдалось» улыбнувшись, ответил я, взяв девушку за руку. — Или на тебя так повлияла одна появившаяся девчонка? — Она не девчонка, в том-то и проблема, — вздохнула Мария. — Ну, не мальчишка же, удивленно сказал я. — Да ну тебя, — фыркнула Мальвина, попытавшись вырвать ладонь. — Рассказывай, в чем дело? — Ты же знаешь, мне ты можешь доверить даже самую большую глупость. Я попытался приободрить Машу, и супруга снова вздохнула. «Можешь считать это бредом невыспавшегося больного разума, но ее нельзя убивать», — наконец произнесла Мария. «Конечно, нельзя. Как сказала Ангелина, мы не в рабовладельческом строе живем», — ответил я. «Да при тут это?» — недовольно проговорила Мальвина. «Она принцесса. Может, и не самая титулованная, и вообще дочь рабыни, неважно. Она принцесса». «Это я и вчера понял», — сказал я и пересадил сопротивляющуюся Марию себе на колени. Та несколько секунд вырывалась, но больше для вида, а затем, устроившись поудобнее, чуть расслабилась. «Ничего ты не понимаешь, твое высочество», — вздохнула она. «Ну так объясни. Может, раза с третьего до меня дойдет?» Погладив ее по волосам, сказал я. «Еще раз, может, это просто бред с недосыпа. А может, я чертова пророчица? Но мне кажется, я поняла, в чем дело», — наконец начала говорить Мария. «Смотри» ты первый православный монарх-многоженец. Пусть будущий, но все же. И потому мусульманские страны, считающие Иисуса пророком, воспринимают тебя как неверного, который начал идти правильным путем. — Допустим, хотя пока опасности в этом не вижу, — подбодрил я супругу. — бей только с нашей точки зрения обычный князь. «В Персии и Османской империи он совсем недавно считался эмиром или царем своего собственного государства, и этот царь дарит тебе, исправляющемуся неверному, драгоценный дар — собственную дочь в наложнице». «Так?» — продолжила Мария. «Если ты ее примешь и разделишь с ней ложе это будет значить, что ты еще на шаг ближе стал к мусульманству, а значит, дальше от христианства и католичества». А сейчас, после появления резонанса и одаренных, Вера вновь имеет существенный вес в политике. «Если я приму подарок, то рассорюсь с патриархом», — резюмировал я. «Но ты, предлагавшая вчера отрубить девочке голову, говоришь, что убивать ее нельзя». «Верно, если ее убить, да даже если просто от нее каким-то образом отказаться и отправить домой, это будет оскорбление не Амина, а всего Востока. А если убить...» то и вовсе повод для войны, и не только с Закаспийской губернией, но к ней еще и другие страны этой веры присоединятся, — сказала Мария. Персы, османы, арабы, афганцы, курды, африканцы, как бы до Индии не дошло. Мы только недавно победили и персов, и османов, при этом на двух фронтах и с завязшими на Урале войсками, — заметил я. Только тогда и уральская, и центральная часть нашей аристократии выступала против них, пусть разрозненным, но фронтом, «На время отражения атак даже боевые действия прекращались», — заметила Мальвина. «А теперь большая часть нашего флота участвует в миротворческой операции. и Ее сковывают войска немцев и англичан, находящиеся у границы», — кивнул я, а затем вспомнил вчерашний разговор с лёхой Рублев рассказал, что англичане перебросили часть флота под Константинополь — А в Персию массово вошли немецкие и английские торговые компании, дошедшие аж до Аш хабада «Вот видишь, все сходится», — прокомментировала Мария. «Они сговорились, и если мы дадим им весомый повод, тут же атакуют. А убийство любимой дочери Эмира Амин-Бея — как раз такой повод, чтобы весь Восток объединился против нас». «Думаешь, ради такой цели Амин-Бея готов пожертвовать и любимой дочерью, и сыном?» — нахмурился я. «Это я ее любимой назвала, чтобы ты понимал, как они будут об этом трезвонить на каждом углу», — сказала Мария. «А так мы даже не можем быть до конца уверены, что это действительно его дочь. Что ж до сына? Он пусть и старший, но далеко не единственный. Так что если мы вдруг решим казнить заложника вслед за сестрой...» «А еще он предал отца и лишил его трона», — напомнил я, задумавшись. «Ты права, убивать ее никак нельзя, но и оставлять, как есть, тоже не вариант». «Ссориться с патриархом мы не имеем никакого права. Не сейчас. Лучше вообще никогда. Но сейчас особенно не стоит», — проговорила Мальвина, зевая. Я еще немного воздействовал на ее меридиан и дождался, пока девушка начнет сладко сопеть, а затем отнес ее в спальню. Нужно было что-то решать, и как можно скорее, чтобы не вызывать лишних подозрений и недовольств. Уверен, Филарету о ситуации уже доложили». Хоть круг вчера оставался узким, но если цель была в том, чтобы нас рассорить, а подарки могут донести сторонники самого Амина, и скрыть подобное не удастся. Надо бы по-хорошему Фатиму запереть. — Доброе утро, — проговорил я, открыв двери в коридор, где должна была стоять охрана. — Это что еще такое? — С шести утра стоит ваше высочество, — недовольно проговорил гвардеец, глядя на сидящую на коленях перед дверью Фатиму возле нее на бархатной расшитой подушечке лежал кинжал. «Господин мой, я тебе не нужна?» спросила она дрожащим от слез голосом, и я заметил, как ее пальцы потянулись к оружию. И не только я, гвардейцы, тут же напряглись, схватившись за стволы. «А ну, брось!» — рявкнул начальник смены цели с девушки в голову из двадцатимиллиметровой винтовки. Ну да, что было под рукой, но все же смотрелось комично и страшно одновременно. «Отставить, — приказал я. — Всем убрать оружие. Тебя, Фатима, это тоже касается. Нож в сторону. Поднимись и иди за мной». «Да, господин», — обрадованно сказала Фатима и, вскочив на ноги, шагнула ко мне. Но стоило нам поравняться, как я несколькими уверенными нажатиями на пересечении меридианов отправил ее в глубокий сон. Едва подхватить успел. «Отнесите ее в гостевые покои, так чтобы этого никто не видел, а потом обеспечьте ей полную безопасность» в том числе от самой себя», — приказал я обомлевшим гвардейцам. «Девушки в роте есть?» «Никак нет, ваше высочество, только мужчины», — отрапортовал старший караула. «Ладно, что с вами делать? Значит, пошлю кого-нибудь из своих», — ответил я, передавая девушку с рук на руки. «Донести и проследить, чтобы не самоубилась. Я пришлю замену ближе к полудню. Она все это время должна спать». «Так точно, сделаем» отчеканил старшей смены, а я вернулся в покое Можно, конечно, было положить ее в одной из спален, но если пойдут слухи, это все равно, что признать, что я с ней спал, даже если такого не было. «Что случилось? Я слышала крики?» — поинтересовалась Ангелина, стоящая в одной ночнушке, но при этом с готовым диском на пальцах. «Уже все в порядке, по крайней мере, пока», — ответил я, и, дождавшись, пока встанет Инга, описал теорию Мальвины. «Какие же они уроды!» — вздохнула Ангела. «Мало того, что девушек за людей не считают, вот так использовать своих детей, зная, что они, скорее всего, умрут. Во-первых, это лишь теория», — заметила Инга, отхлебнув горячего чая из пиалы. «А во-вторых, не вижу в этом ничего чудовищного. Когда задеты интересы государства, люди еще и не на такие жертвы идут. А тут практически беспроигрышный вариант. Что б мы ни делали, Амин выиграет от этого». «Но тогда, получается, он враг», — заметила Ангелина. «Нет, с какой стати?» — удивленно посмотрела на нее Инга. «Он просто очень прагматичный политик. Весьма предусмотрительный и просчитывающий много вариантов. Может, он, конечно, обхитрит сам себя или надумает то, чего никогда не было, но тактика рабочая. Дед мне о подобных восточных фокусах рассказывал, и в сказках их такого полно. Но я бы сама не догадалась. Для этого особый склад ума нужен». И воспитание, как у Маши. «Какие будут предложения? Что с этим делать?» — спросил я, смотря на девушек. да что мы можем?» Как верно заметила сестра, убивать ее нельзя, это прямой повод к войне. И не от одной страны, а от двух-трех при поддержке Англии и Германии. Отхлебнув еще чаю, проговорила книгиня Лугой. А учитывая, что она еще и сама себя убить готова, если ты ее отвергнешь, придется либо допускать ее к телу, либо держать в смирительной рубашке, иногда показывать публике. «Я за второй вариант», — тут же сказала Ангелина. «Нам тут чужих не надо». «Да, самим тесно», — согласилась синга «Только вот если ее показывать публике, она должна быть вменяемой, а если не показывать, могут счесть мертвой, что опять повод для войны. Куда ни кинь. Еще и патриарх». «Скрывать от него такое нет смысла», — вздохнул я и взялся за телефон. Будить с самого утра Строганова не хотелось, но работа не ждала. «Доброе утро, Василий. С наступившим тебя». «И вас, вашего Высочество. Всех благ в этом году. Чтобы он прошел хоть немного спокойнее, чем предыдущий», — ответил сонный адъютант. «Спасибо. Нам бы это сильно помогло», — согласился я. «Договорись о безопасном канале со служителями Патриарха» в идеале так, чтобы не прослушивали ни наши, ни его. Ну и чужих, чтобы не было. Это будет проблематично. Но я постараюсь, — ответил Василий, а уже через час мы стояли на мостике черепахи, которая по шифрованному военному каналу вышла на связь с яхтой Филарета. «Добрый день, ваше святейшество!» — поздоровался я. «С наступившим вас Новым годом!» «И вас, Ваше Высочество, всех благ. Но, думаю, вы не поздравить меня решили в такой срочности и обстановке», — улыбнувшись, проговорил Филарет. «Вы правы, Ваше Святейшество», — кивнул я. «Дела государственной важности. Можно подумать, мы с вами когда-то обсуждали другие. Не стесняйтесь, Александр, говорите, в чем дело». «Если коротко, кажется, я позволил втянуть себя в авантюру, которая грозит всей империи». «Вчера мне сделали подарок, очень необычный, со всех сторон», — проговорил я, пытаясь правильно сформулировать мысль. «Если уж быть совсем точным, мне подарили наложницу, дочь аминбея считающегося на Востоке и миром. Подарил он сам, а передал подарок его сын. Сегодня утром она была готова покончить с собой, если я от нее откажусь». «Довольно. Я понял, в чем ваш вопрос», — мрачно проговорил Филарет. «Считаете это провоцирование войны?» «Со стороны Ашхабада?» «Османской империи и Персии при поддержке Англии и Германии», — уточнил я. «Есть сведения, что они этому могли активно способствовать». «Очень вовремя для них», — проговорил Филарет. Он перестал улыбаться и на несколько секунд закрыл глаза. «Что вы от меня хотите?» «Чтобы не началась война», — пожав плечами, — сказал я. «Сражаться на два фронта и с Востоком, и с Западом мы позволить себе не можем». «Я бы предпочел, чтобы никакой войны не было вовсе», — заметил патриарх. «Войны никто не хотел. Война была неизбежна», — процитировал я классика. «Возможно. Возможно, мы просто не видим правильного выхода», — задумчиво проговорил Филарет. «Мне нужно время подумать, как эту ситуацию можно разрешить ко всеобщему удовольствию. Пока же прошу с ней не спать». Если она останется девственницей, проще будет отстоять ее и вашу честь. А если она уже не девственница? Мы никак не сможем доказать обратное», — подумав, сказал я. «Тем более она же не жена наложница К ним требования вроде иные. Неважно, в каком она статусе. Главное, что она дочь амин Аминбея», — возразил патриарх. «Александр, я благодарен вам за то, что вы решили посоветоваться со мной по поводу этой щекотливой ситуации». Постарайтесь, чтобы информация об этом подарке не просочилась в СМИ. Хотя, если это провокация, они и точно узнают. Вопрос только когда. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы узнали как можно позже. Конфликтов на религиозной почве нам в империи тоже не нужно, — заметил я. И все же среди истинных христиан недовольство по отношению к вам и трону растет, — покачал головой Филарет. «Моя вина, признаю, ведь именно я разрешил такие браки». «Но теперь с этим нужно что-то делать. Я подумаю. В крайнем случае, покрестим ее, и вам придется взять девушку в жены». «Фатиму?» — удивился я. «Так это она сейчас, Фатима?» — с хитрой улыбкой ответил патриарх. «А станет? Да кем угодно. Ольгой, Натальей, Фросией, в конце концов. Это совершенно не тот вопрос, о котором вам стоит заботиться. Не хотелось бы брать ее в жены». «Я тоже против, но если иного выхода не останется, нам придется пойти на такие меры», — сказал Филарет. «Это будет далеко не первый случай, когда невеста меняет веру, чтобы вступить в брак, так что мусульман это устроит. Аминбей будет счастлив, что получил такого зятя, даже если Фатима станет вашей номинальной женой. А у наших прихожан не возникнет новых вопросов по поводу вашего образа жизни». «У меня их и так три!» «Кажется, еще пару месяцев назад...» «Вы это ставили своей целью? У вас же даже медовый месяц еще не кончился!» — рассмеялся патриарх. «Или уже сумели вкусить все недостатки супружеской жизни?» «Я ни о чем не жалею», — спокойно ответил я. «Естественно!» — с понимающей улыбкой кивнул Филарет. «Нельзя жалеть! Еще раз с Новым годом, ваше высочество! Я подумаю, что можно сделать!»